Глава 35. К загородному дому подкатили на трех машинах. Впереди шел внедорожник с охраной, за которым в Бентли кофейного цвета ехал флерковский соней а замыкал кортеж микроавтобус с эмблемой концерна на боках и надписью «Фармакум». В микроавтобусе сидела Кристина, которая везла с собой капельницу. Лекарства она не брала, так как ей сказали, что все необходимое для больной будет в необходимом количестве». Кристина не удивилась, понимая, кто такой Флерковский. Стоило ему только сказать, что ему нужна медсестра, так ее и направили к нему. В микроавтобусе, кроме водителя и Кристины, находился еще один из телохранителей Ильи Евсеевича. Парень всю дорогу молчал, но иногда посмотрел на Кристину, словно на глазок пытался определить, насколько она блеска с террористами и киллерами. Когда машины подъехали к высокому забору, И две первые уже проскочили на территорию. Парень, сидевший в микроавтобусе, сказал, «Надеюсь, что никакого оружия при вас нет». «По идее, конечно, надо вас обыскать». «Я могу и в город вернуться», — ответила Кристина. «Да ладно», — согласился тот. «Но если вас спросят, скажите, что досмотр был произведен». На территории росли сосны, между которыми пробегали вымощенные плиткой дорожки. Альпийские горки, небольшой пруд и китайская беседка возле. Дом стоял на высоком гранитном цоколе, трехэтажный, сложенный из красного кирпича. Кристине показали комнату, в которой ей предстояло прожить неделю. Комната находилась в цокольном этаже, в который со двора вел отдельный вход для прислуги. Здесь едва уместились кровать, столик, стул и узкий шкаф для одежды. Только сейчас Кристина вспомнила, что не взяла с собой ничего». Но, видимо, те, кто привез ее сюда так внезапно, уже подумали об этом. В комнату зашел высокий мужчина средних лет и сказал. «Меня зовут Леонид Иванович. Я здесь главный. И не только здесь. Дело у меня по горло, и твоими проблемами заниматься не буду. Сейчас пообедаешь в столовой для персонала. А потом, если Соне будешь не нужна, тебя отвезут в магазин. Это рядом. Купишь все необходимое». Мелочь по зубной пасты, щеток, мыло полотенец и предметов личной гигиены не бери. Этого добра здесь хватает. Вот, получи аванс. И Леонид Иванович положил на столик четыре бумажки по пять тысяч рублей. Столовая для персонала тоже находилась в цокольном этаже. В ней уместились три столика. За одним уже сидели женщины, а за двумя другими мужчины. Водители трех только прибывших машин и пара охранников. Кристина присела за столик к женщинам. Одна из них сказала, «Я дома у Ирина Петровна». Со всеми вопросами ко мне. А это Лиза и Броня, они из Белоруссии. Всем женщинам было чуть больше сорока. Белорусские горничные за весь обед не сказали ни слова. После обеда Кристину подвезли к небольшому магазинчику, торгующему женским бельем и парфюмерией ее привез тот самый парень, что ехал с Кристиной в микроавтобусе. Он, видимо, был знаком с продавщицей и теперь любезничал со своей знакомой через прилавок. Продавщица сначала приняла Кристину за соперницу и посмотрела недружелюбно, но потом увлеклась разговором и улыбалась в ответ на неуклюжие комплименты охранника. Зато парень оказался болтливым. Кристина делала ей, что рассматривает белье, а сама прислушивалась. — Слышь, — говорил парень. Не ей, разумеется, а продавщице. Тут большой босс привез с собой певицу Маркову. Ну, ее еще Соней зовут. Группу Цацки знаешь? Ну вот, светленькая такая. Ой, не поверила продавщица. Мне Цацки нравятся. Я их диск как раз вчера купила. Нафига? Сказала бы мне, я тебе с автографом принес бы. У нее с боссом роман. Он ее типа спонсор. Всякие подарки дарит. «Живут же люди!» — задохнулась от зависти продавщица. «Мне бы кто-нибудь что-нибудь подарил. А то приходится самой себе все покупать». «Так давай как-нибудь встретимся на нейтральной почве», — предложил охранник. «У тебя, например». Кристина приобрела три комплекта итальянского нижнего белья, о котором мечтала давно, и черный шелковый халат за невероятную для себя цену — почти четыре тысячи рублей. Еще взяла духи «Диор» Набор теней, тушь для ресниц, Елена Рубинштейн, помаду и блеск для губ той же фирмы, разные кремы тоже. Довольная собой вышла из магазинчика. И тут же влетела обратно, ругая себя за забывчивость. Она выбрала для Сергея мужской одеколон код Армани, и денег почти не осталось. Возвращалась совершенно довольная жизнью, и даже подумала, что Флерковский, вероятно, не такой уж плохой человек, как думает Васечкин. «Разве плохой человек будет заботиться о любимой девушке, делать ей подарки, нанимать медицинскую сестру и платить сумасшедшие деньги?» Они вернулись в резиденцию олигарха. Сквозь сосны сияло солнце, подвешенное к небу над сверкающим заливом. Цветы на клумбах благоухали, свистели и птички. Кристина еще раз подумала, «Разве может в таком прекрасном месте жить плохой человек?» За воротами ее высадили, И она с пакетами, в которых лежали покупки, пошла к дому. Посмотрела на китайскую беседку и увидела, что там стоит кушетка, на которой кто-то лежит, укрытый пледом. Она направилась туда. Соня спала, несмотря на теплую ясную погоду. На ней был тонкий свитер, да еще ее укрыли пледом. От свежего воздуха лицо ее стало розовым. А может, это освечивало солнце, неторопливо идущее к закату. Кристина вышла из беседки и не спеша направилась к дому. Навстречу ей вышел Леонид Иванович, который уже прошел мимо, но потом окликнул ее. — Кристина? — Ого, — подумала она. — Меня уже и по имени все помнят. Еще немного, и я здесь буду совсем своя. — Не пора ли капельницу ставить? — спросил Леонид Иванович. — Сейчас поставлю. Только мне нужен физраствор и витамины. Все, что врач назначил, лежит в вашей комнате. — Поторопитесь. — Потом посидите с больной рядом. Комаров вроде нет, но все-таки. Кристина повернула чтобы идти к себе, но Оленит Иванович остановил. «Я не закончил с вами. Вы сегодня приобрели дорогой мужской одеколон. Для кого?» «Для жениха». «А он где работает и кем?» «Он студент», — соврала Кристина. «На врача учится. Он сразу поступил, а я два раза срезалась. Первый раз химию завалила» а в этом году баллов не добрала. А теперь решила накопить денег, чтобы на коммерческое отделение пойти. На коммерческие экзамены сдавать не надо, и учиться будет легче. Она смотрела на Леонида Ивановича открыто и улыбалась, как дура. «А денег для учебы нужно всего. Идите», — приказал Леонид Иванович. Она и пошла, довольная своей изворотливостью. «Будешь так транжирить деньги, как сегодня?» «Тебе и на коммерческий не хватит!» — весело крикнул он вслед. Теперь она уверена, что Леонид Иванович здесь главный по охране, раз все про нее пытался узнать, даже то, какой парфюм она купила и во сколько обошлись ей новые трусики. А может, она к тому же ему понравилась? Не исключено! Когда вернулась в беседку, Соня лежала с открытыми глазами. «Хорошо, что ты здесь», — сказала она и улыбнулась грустно. Кристина поставила капельницу и присела рядом. «Приказали комаров от вас отгонять». «От тебя», — поправила Соня. «Давай дружить, если ты не против». «Я не против», — сказала Кристина. «Только меня сюда всего на неделю привезли». «Так и я не дольше здесь пробуду», — вздохнула Соня. «Поправлюсь. Меня в город отправят». Как так не поняла Кристина. «У вас ведь с Ильей Евсеевичем...» Она замолчала, потому что уж очень бестактно это прозвучало. Соня не ответила. «Поговорить ей, видимо, очень хотелось». «У тебя много подруг?» — спросила она. «Много знакомых, с которыми дружеские отношения. А настоящая подруга только одна, моя дворюдная сестра. А у меня никого. Когда дома жила, были только знакомые. Странно, ведь ты популярная. Я даже сегодня в магазине твою поклонницу встретила». Они поговорили еще какое-то время. Соня спрашивал Кристину о ее женихе, живут ли они вместе, а когда узнала, что скоро у Кристины свадьба, обрадовалась за новую подругу и попросила пригласить на свадьбу и ее. Кристина пообещала и сказала, что одновременно будут сразу две свадьбы, потому что в тот день выходит замуж и двоюродная сестра. Соня закрыла глаза, видимо, разговор утомил ее. Кристина, думая, что Соня заснула, замолчала но та вдруг произнесла, не открывая глаз. «Я попросила, чтобы тебя ко мне в комнату переселили, а то получается, что я в хороших условиях живу, а моя единственная подруга в подвале». Спальня сони располагалась на третьем этаже. Вечером Кристина перенесла туда свои вещи, но когда поднималась по лестнице мимо холла второго этажа, увидела, что дверь в бильярдную приоткрыта, и оттуда падает полоса света. В доме было тихо, и Кристина решила подойти поближе. и показалось, что из бильярдной доносится чей-то голос. Она осторожно подкралась и прислушалась. — А потому надо решать быстро. К тому же я собираюсь в Москву. Надо провести собрание акционеров и заседание правления. Кристина узнала голос говорившего. Флерковский беседовал с кем-то. — Необходимо избрать нового председателя, а то концерн без руководителя продолжал... Илья Евсеевич. Но ведь назначить руководителя может только основной акционер, являющийся фактическим владельцем. А Борис, как известно. Этот голос Кристина узнала наверняка. С главой концерна «Фармаком» беседовал Леонид Иванович. Если акционеры узнают правду... Флерковский не дал ему договорить. А зачем им? Пусть миноритарные акционеры считают, что владелец концерна я. А следовательно... Назначение меня председателем правления, в их понимании, будет единственным законным решением. Зачем им знать содержание завещания? «Но если ли судебное решение придется ждать долго?» — спросил Леонид Иванович. «Плевать, на судебные тяжбы времени уже нет». Флерковский замолчал, а потом продолжил уже еле слышно. «Мы решим вопрос по-другому. Ты сам знаешь как. Мне ли тебя учить?» сделаю, После некоторой паузы ответил Леонид Иванович. «Но тот человек...» «Почему дверь открыта перебил собеседника Флерковский?» «Затвори получше». Кристина едва успела отпрыгнуть назад, готовая всем своим видом показать, что только что вошла на этаж. Минжинский перед тем, как закрыть дверь, выглянул в холл и увидел медсестру с полиэтиленовыми пакетами в руках. Она улыбнулась ему. «Ты куда собралась?» — спросил он. «В комнату Сони». Она просила, чтобы я там жила. Комната Сони на третьем этаже, а это второй. Цоколь за этаж не считается. «Спасибо», — ответил Кристина и повернулась к лестнице. Минжинский вернулся к столу, и Илья Евсеевич спросил. «Кто там был?» «Девушка из больницы. Кристина ее зовут. Она вряд ли могла что-либо слышать, а если и слышала, то не поняла. Симпатичная, но простушка. И все равно, проверь ее получше». Завтра по ее мобильнику посмотрю, с кем она связывалась последние два дня. Утром после завтрака Соню понесли в беседку. Кристина шла следом. В этот момент позвонила Настя. Только Кристина, увидев, что к ней подходит Леонид Иванович, тут же прервала разговор. «Хороший у тебя аппарат», — произнес Минжинский. «Дорогой, наверное. Дай посмотреть». Он взял мобильник. Стал нажимать на кнопки, проверяя списки входящих и исходящих звонков. «А ты что, совсем не звонишь никому?» — удивился Леонид Иванович. «Дорого звонить. Я только входящие принимаю. Мне экономить надо», — ответил Кристина, которой Васечкин строго-настрого приказал после каждого разговора уничтожать всю информацию о звонке. «У тебя и входящих-то, кот наплакал. Неужели даже жених не звонит? А он у меня тоже экономный». Вскоре из дома вышел Флерковский. Машину подогнали к крыльцу — ну Илья Евсеевич зашел в беседку. «Погуляй пока», — приказал он Кристине. Она отошла и встала за Альпийской горкой. Оттуда было хорошо видно, как Флерковский что-то говорил Соне, а та улыбалась. Потом Илья Евсеевич наклонился и поцеловал девушку. Вышел из беседки, и тут же к нему подъехал Бентли. Флерковский посмотрел на Кристину и сел в машину. А Соня помахала рукой новой подруги. «Что ты там стоишь? Иди ко мне». Бентли выскочил на трассу, и Флерковский, устраиваясь в кресле, сказал, «Леня, ты прав. Сестричка-то весьма и весьма. Я бы на твоем месте не терялся».